Аэротолки Только и разговоров, что о погибшем воздушном шаре. 5 июня 1909 года Всероссийский аэроклуб запустил воздушный шар генерал Вановский с четырьмя пассажирами на борту. Впервые в России в полете участвовала дама, одна из членов аэроклуба. Через полчаса шар потерял высоту и упал недалеко от Санкт-Петербурга Погиб один из пассажиров. Все говорят, даже те, которым куда лучше было бы помолчать. Воздушно-технические слова так и сыплются. Применяются они, положим, не всегда правильно, а скорее с некоторой условной точностью. Так, например, многие думают, что слово «аэроплан» означает «план лететь на воздушном шаре». У самого Кованько, Александр Матвеевич Кованько, Генерал Пилот в русско-японскую войну организовал боевое применение аэростатов для корректирования огня и наблюдения за противником. Кричат: Был аэроплан подняться на этом шаре. Нужно сначала иметь хороший аэроплан, говорят другие, а потом уже лететь на воздушном шаре. А у нас все зря, вот и свалились. О причине катастрофы говорят разные. Одни уверяют, что виноват шар. Зачем расклеился? Другие заступаются. Не шар виноват. Виноват аэроклуб. Обещал переименовать шар в генерала Кованьку. Да так на посуле и отъехал. Как был шар Вановским, так на том и лопнул. Нехорошо, говорят, это со стороны аэроклуба. «Коли он ничего в аэроделах не понимает, так пусть лучше в аэрокарты играет. А аэроклуб с этим не согласен. Виноваты не мы и не шар, а воздушное течение. Попал шар в такое течение, ну и конец. А кроме того, отважные воздухоплаватели от страха сами шар разлопнули. А шар, говорят, был в полном порядке. «Тринадцать заплат больших». Двадцать две малых, три клина, девять подметок, одна штопка. А что он в воздухе расклеился, так в этом никто не виноват. Конечно, клей был старый, рассохся. Но это еще заблаговременно было замечено и поставлено на вид, и сторож, отставной рядовой, честнейший малый, тут же на глазах начальства, послюнив палец, заклеил дырку и тем привел шар в надлежащую готовность. Все остальное уже дело природы. Шар был очень хорош, и всем очень нравился. А уж раз нравился, значит хорош. Что мы, разбираться не можем, что ли? Вкуса у нас нет. А что он не особенно хорошо летал, так вы, кажется, думаете, что это так просто? Что раз хороший шар так и лететь должен хорошо? Нет, милые мои. Это большая разница. Иногда просто какая-нибудь дрянь, мошка, которую порядочный человек в руки взять побрезгует, смотришь — летит. А великое творение гения человеческого, гордость нации ни туда, ни сюда. Вот оно что. Конечно, нехорошо, что шар забыли переименовать. Показывает нерочительность. Но да ведь, с другой стороны, за всем сразу не угонитесь чего к клубу придираться он ведь тоже человек он не может говорят что один из воздухоплавателей видя что шар в опасности полез наверх и уцепившись за веревку отрывающую приклеенный клапан дернул за нее и помог шару лопнуть до конца это конечно широкий жест красивый размах а ты вот как казалось обратился он к шару Ты не хочешь нести нас как следует, так вот же тебе! Или все, или ничего, и дернул за веревку. Бедный самоотверженный пилат, который возился в это время с балластом, стараясь спасти своих товарищей, не видел этого жеста и не мог вовремя приветствовать его. Теперь в аэроклубе разрабатывается проект коренной реформы. Пока готовы следующие пункты: Шар, генерал Вановский. Немедленно переименовать в генерала Кованьку. Прогнать сторожа, который так недобросовестно подслюнивал генерала Вановского, Купить клейстеру. И последний, и самый главный пункт — допускать членов аэроклуба к полету не иначе, как в намордниках и со связанными руками. К чему эти красивые широкие жесты? К чему нам вся эта роскошь? Еще можем ли мы оценить все это? Вот тогда, может быть, процветет наше воздухоплавание. Ах, чувствуется, грезится наше аэробудущее. День, день, день. Третий звонок. Пассажиры на Марс, прошу занять места. Садимся. Кругом анонс, рекламы. Новое общество «Уран и Меркурий» принимает грузы, пассажирское и торговое движение. Шоколад «Галопетр» — любимое блюдо юпитерианцев и венериков. Одной палочки достаточно для питательного завтрака двух солдат. Шью платья на экономической подкладке в рассрочку платежа для всех полов и возрастов. Жителям планетоид — большая уступка. Подготовляю в три дня к экзаменам на аттестат зрелости. Венера. Кухарка-сатурналка ищет место за повара, согласно в отъезд. Господа путешественники, если вы не запаслись марсовскими деньгами, то можете разменять ваш капитал в банкирской конторе «Финкельштейн и сын» на Марсе. Большая дворянская против аптеки. Уф! очнемся, очнемся. Но как тяжело отрываться от грез.